Лучшие размеры 50 на 75 сантиметров. Можно использовать старую чертежную доску. Дерево не очень гигиеничный материал, но попытки заменить его пластмассой не удалит. Дерево мягко, упруго, податливо. Оно помогает раскатке. Тем более, что доска лишь составная и пассивная часть инструмента. Она работает вместе с деревянной же скалкой. Скалки бывают разные. Монолитные, с одной или двумя ручками, или так называемые русские скалки, сработанные из одного куска дерева, из одной палки, и скалки западноевропейские, вращающиеся вокруг стержня. Такие скалки требуют меньше физической энергии, ими легче работать, зато русские скалки надежнее и ими можно вести практически любой вид раскатки, в то время как вращающиеся скалки больше подходят для дрожжевого, пышного теста, для мягкого, песочного и меньше для крутого, пресного. Лучше всего, конечно, иметь оба вида скалок в хозяйстве и лично попробовать, как удобнее. Кроме этих двух основных видов скалок имеется еще несколько специальных. Например, длинная тонкая скалка для раскатки теста содержащего масла и жиры на такую скалку тестяной лист с очень постепенно навертывается и сам принимает участие в раскатывании остального теста вернее себя самого для того кто умеет работать такой восточной скалкой палочкой само раскатывание превращается в легкую и красивую игру но кому не удается приобрести сноровку подобная скалка мучения Тесто на ней путается, сбивается в складки, режется и давится, так что раскатывание приходится повторять вновь и вновь. Другая специальная скалка, крохотная, с ладонь величиной и толщиной с палец, это джува. Для раскатки маленьких кусочков теста, в основном для пельменей и для среднеазиатских пирожков самсы. Работать с ней легко, ее можно рекомендовать новичкам, у которых с непривычки устают руки. Наконец, есть еще фигурные или вырезные скалки для кондитерских изделий, но в домашней кухне без них можно обойтись. Деревянные инструменты надо держать в порядке. Ошпаривать кипятком до и после работы. Щищать острым ножом не только прилипшее, но и впитавшееся в дерево тесто, а также какую-то часть стекла деревянного поверхностного слоя скалки и доски. Но вернемся к нашему колобку. Раскатать его тоже искусство. Вначале дело пойдет туго. В середине, когда колобок удастся распластать, станет легче, а в самом конце опять встретятся трудности. Прежде всего, тесто начнет липнуть к доске или скалке. Чтобы это предотвратить, Подсыпайте на доску тонкий слой муки, точнее чуть-чуть, легонько припорошите доску. А сверху на тесто старайтесь не сыпать муки, лучше перевертывайте тестяной лист. Вообще с мукой надо быть осторожным, слишком много ее затруднит раскатывание, сделает тесто сухим, ломким, а это уже порог. Это тоже повлияет на вкус, ведь лимит муки вы в основном уже использовали при самой первоначальной лепке колобка, его и надо в основном придерживаться. А до каких пор следует раскатывать? Этот вопрос всегда беспокоит новичков. Раскатав тесто до трех миллиметров и уже намучившись с ним, Они обычно считают, что сделали все возможное, но оказывается, что надо раскатывать дальше, до одного миллиметра толщины, до толщины бумаги. Без навыка это кажется почти немыслимым. А после небольшой практики выясняется, что можно раскатывать и тоньше, пока тесто не начнет просвечивать и при этом отнюдь не рваться. Чем тоньше раскатано тесто, тем вкуснее изделие из него. Надо также иметь в виду, что при отваривании тесто сильно разбухает, и двухмиллиметровый лист, кажущийся достаточно тонким в сухом виде,